Со времени появления Анны в замке прошло 10 дней. Покидать замок она пока не собирается. Более того, похоже, намерена взять надо мной шефство. Я переведен на принудительное регулярное трехразовое питание. Где бы ни находился, в положенное время два кибера подкатывают на крытый столик 2 на 3 метра. Говорят по ее приказу. Позавчера мой спальный матик исчез. А на его месте оказался роскошный гидроматрас с подогревом, изготовленный из толстого эластичного пластика. Спросил у компьютера, почему чему приказу изготовлен матрас. Получил ответ. «Информация конфиденциального характера». «Все ясно. Лира, Тит и Сэн до такого не додумались бы. Сами спят чуть ли не на досках. Остается Анна. Кроме них в моей комнате никого больше не было. Хотя народу в замке перебывала уйма». Пять дней в неделю вертолет привозит на четыре часа мальчишек и девчонок восьми четырнадцати лет. Мерлин Чернильница учит их грамоте. Шесть дней назад Мерлину присоединился Тит, а еще два дня спустя Анна. Вчера в группе было восемнадцать ребят, но каждый день появляются новые. Двое, Антуан и какой-то мальчишка из лириных приятелей, уже сдали экзамен по чтению. И в торжественной обстановке леди Терибу вручила ребятам патенты на грамотность, подписанные лично драконом, после чего сын подарил по велосипеду. Может, не совсем честно, оба парня умели читать и раньше, но на это произвело огромное впечатление. Скоро к шкалерам прибавятся ребята из замка Блудвиллов. Антуан, сын сыра Блудвилла, на субботу, воскресенье, отправляется домой и рассказывает такие сказки, что у всех челюсти отваливаются. На многих дверях базы появилась табличка. «Опасно! Школерам и студентам ход разрешен только вместе с посвященными. Опасно!» Ни разу не видел, что такая надпись остановила настоящего искателя приключений 10 лет от роду. Но за дверью дежурит кибер с баллончиком усыпляющего газа. Когда киберы привозят очередного уснувшего на специальной тележке в учебный центр, занятия откладываются, вся компания тихонько на цыпочках, чтобы не разбудить, везет его в бассейн. И там с воплями сбрасывает в воду. Это называется подмочить репутацию. Лиру практически не вижу. Ко всему прочему, она теперь еще и судья, разбирает крестьянские споры. Но только те, смысл которых ей ясен. Остальные поручают разбирать помощника. Такой вот нестандартный творческий подход. Сэр Уфрот хотел, как обычно, склеснуться с сэром Булдвиллом из-за подати из лириной деревни. Лира случайно оказалась в замке Блудвиллов. Она вышла из ворот и сказала, «Пошел вон, щенок! Это моя земля!» Сэр Вулфрид ушел. Из замка Тереблов к Лире прибыл посланец и доложил, что работы по ремонту и наведению порядка закончены. Лира в сопровождении лейтенанта, нескольких солдат и киберов, слетала туда на вертолете, осмотрела, похвалила, нашла массу недоделок, велела устранить за оставшиеся дни, а также развести ворву рыбок. Лучше всего – Карпов. Сэм в основном занят распространением велосипедов. Так как доставшаяся даром не ценится, установлена цена. Один велосипед – одна овца. Однако большая партия машин ушла к отрабандой друзьям Сэма. Крестьяне – народ осторожный и прижимистый. А реклама нужна. Проект велосипеда я слегка переработал. Убрал все декоративные излишества типа фонариков-отражателей, усилил раму, упростил до предела форму и конструкцию деталей, добавил передний багажник корзинку, увеличил и усилил задний, поставил более широкие шины. Получилась простая и неприхотливая машина для сельской местности. Птица трасс занят обучением детворей, а после обеда по моему заданию разрабатывает модели государственного управления и прогоняет их на компьютере. Начал с демократии по древнегреческому образцу, но не смог согласовать с высоким уровнем техники. Уже изобрел капитализм. Мучается с вопросом цены и стоимости. Стоимость по титу, это функция от времени и энергии, необходимых на изготовление единицы продукции, массы, занимаемого станка и оборудованием объема, стоимости комплектующих и, и еще чего-то, что каждый день меняется. Наблюдаю за процессом с большим интересом. Завтра подкину идею амортизации. Весь рабочий кабинет ТИТа завален компьютерными распечатками. Говорит, что не может привыкнуть читать с экрана. Клавиатуру тоже недолюбливает. Зато самостоятельно изобрел графический планшет и перо. Я заказал для него 64-процессорный компьютер, вроде того, который обслуживает инженерную базу. Теперь ТИТ общается с ним голосом данные даже стыдно. Пригласили в замок, показали, где столовая, где туалет, выделили кибера в качестве гида и бросили на произвол судьбы. Но первые два дня мы с Лирой были жутко заняты, а потом я просто не мог прервать этот уникальный, поставленный самой жизнью эксперимент. Мощный интеллект, отцветая систематическими тренировками в монастыре культура мышления с одной стороны и база повелителей, Настоящая терра инкогнито, полная тайн и загадок с другой, привкус опасности, неизвестность, свобода действий. Такое приключение бывает раз в жизни. Уверен, эти насыщенные дни, полные интеллектуального подъема, Анна будет вспоминать, как самые счастливые в своей жизни. Два дня она ходила по замку, осматривала, ощупывала все подряд, расспрашивала киберов. Хотела срисовать план замка с того, который висел на стене. Но проходивший мимо Сэм сказал, что это устарело на тысячу лет и поручил киберам изготовить для нее новый, а заодно обновить и те, которые висят на стенах. На следующий день Анна устроила инспекцию разработок месторождения – я сам там ни разу еще не был – из строящихся туннелей к новым базам. В качестве транспорта использовала грузового кибера на колесном ходу. Потом забралась в вертолет, Нашла общий язык с бортовым компьютером и облетела чуть ли не пол Европы. Спрашивается, зачем мы с Китом изучали ручное управление, если достаточно приказать. А ну-ка, дорогой, летим туда-то. Пропажи вертолета обнаружил Сэм спустя два часа, когда пришла пора развозить по домам шкалеров. Сообщив мне, он вызвал вторую машину. Я поручил главному компьютеру установить связь с компьютером вертолета и докладывать о маршруте. Анна слетала к пьетитовой пустыне, совершила посадку на месте будущего строительства второй базы, облетела два раза Литмундский монастырь, посетила еще множество мест, после чего вернулась в замок. За ужином я устроил ей мягкий выговор за то, что детишки опоздали домой и велел согласовывать время полетов с Сэмом. Заодно посоветовал пройти курс подготовки на тренажевре. Видимо, это несколько не соответствовало тому, что она ожидала услышать потому что она всерьез заинтересовалась мной. Сначала допросилась с пристрастием Сэма, потом Тита, минут двадцать мучила Мерлина, но смогла выжать из него только то, что я силен в математике, что неверно. Взяв вертолет за разрешения Сэма, она отправилась в замок Беттервилли, в гости к Лире. Проговорив всю ночь, вернулась с красными от бессонницы глазами. Не знаю, что она говорила обо мне Лира, но на следующий день я был переведен на трехразовое питание. «Путь к сердцу солдата лежит через его желудок Наполеон. Бонапарт». Отоспавшись, Анна с лириной подачи приступила к допросу главного компьютера информационной централи. Информационные ресурсы базы оказались именно тем, что она искала. Речевой интерфейс компьютера плюс незаурядная способность Анны задавать осмысленные вопросы и усваивать огромные объемы информации – такое сочетание гарантировало успех». За два последующих дня Анна с терпением автомата и трудолюбием муравья перервала компьютерную память замка. Изучила все личные дела, всю хронологию восстановления базы. Несколько часов она потратила на изучение чертежей и возможностей механизмов, покидавших территорию замка. Получив список, Анна попросила упорядочить его по количеству аппаратов каждого типа. Разумеется, первое место заняли южики-разведчики и боевые ежики с огнеметами и опрыскивателями древесины. Потом она вывела на дисплей карту с маршрутами перемещения всех механизмов. И здесь ежики лидировали. Вечером Анна взяла коммуникатор одного ежика с огнеметом и спустилась в долину. Там выбрала одиноко стоящий куст и приказала сжечь его. Потом приказала компьютеру подорвать заряд самоликвидатора ежика. Просидев около часа на краю двухметровой воронки в глубокой задумчивости, вернулась в замок и легла спать без ужина. Я узнал обо всем глубокой ночью, проверяя перед сном процесс ее адаптации. Проклиная собственную тупость, разбудил Кита и вызвал по коммуникатору Лиру. Кит встревожился не меньше меня, но Лира заявила, что незачем ее будить по пустякам и что завтра утром нам будет стыдно, а сейчас пора спать. Лирин прогноз оправдался. Со следующего дня Анна добровольно подключилась к обучению ребятни. После обеда не меньше восьми часов занималась изучением какой-нибудь дисциплины. Не вдаваясь в детали, получала представление о возможностях и общем уровне развития. Перед сном просматривал сводку информации из Литманского монастыря и пиететовой пустыни. Рабочий день в общей сложности 16 часов. Надо будет серьезно поговорить, иначе она себя загонит. Тркачи из мобильного корпуса ведут себя спокойно. Пять человек на лошадях отправились через перевалы в Литмундский монастырь. Еще пять пар ушли пешком по другим адресам. Остальные охотятся, выделывают шкуры, запасают мясо, мастерят мебель, ремонтируют помещение пьетитовой пустыни. Тогда-то это был монастырь, превосходящий по размерам Литмундский. Но с изменением торговых путей 300 лет назад пришел упадок. Видимо, циркачи собираются остаться в нем на зиму. Специальный отряд порядка ста человек направлен в помощь селянам на уборку урожая. По словам Кита, невиданное дело. В качестве платы берут десятую часть урожая. Топоры, пилы, гвозди и зимнюю одежду. Кит говорит, целый справедливый По закону могли бы взять и без отработки. Восхищенный таким трудолюбием, я презентовал им ночью полторы тонны оконного стекла и 200 килограммов цветных стекол для витражей. Утром один лист стекла был разбит на мелкие кусочки с научной целью и исследован всеми доступными средствами. Вкус, запах, прочность, твердость, плотность, лугоплавкость, коэффициент, преломления Остальные пошли в дело, в смысле в окна. В Литманском монастыре активность не ниже, чем у нас. Каждый день прибывает и отправляется по неизвестным адресам 5-8 курьеров. Получив письмо Анны, магистр послал двух курьеров пить от пустынь. На третий день они встретили посланцев мобильного отряда и вернулись в монастырь вместе с ними. Пять дней назад 350 человек с большим обозом отбыли из монастыря с неизвестной целью. Я проследил их путь 200 километров, потом вернул ежиков». Три дня назад в монастырь прибыл обоз, четыре огромных фургона под усиленной охраной. Отряд охраны около 200 человек явно опасался своего груза. На всякий случай я проверил фургоны на радиоактивность, естественный фон. Вновь прибывшие помогли упаковать и погрузить большую часть библиотеки в повозки, после чего отбыли в том направлении, откуда приехали. Вместе с ними уехало сотни человек из местных циркачей. В монастыре осталось около ста человек-старожилов, четверо сопровождающих фургоны, пустые библиотечные полки и запах надвигающейся опасности. Половина оставшихся занята круглосуточной охраной фургонов. Другая половина переоборудует небольшую каменную пристройку у дальней стены монастыря в химическую лабораторию. Что интересно, создается система принудительной вентиляции с дублированным приводом. От мельничного колеса двигателя в одну ослиную силу. Короче, весь домик превращен в большой вытяжной шкаф. Воздух выбрасывается за стену, которая в этом месте достаточно высока. Наблюдение за магистром и его приближенными практически ничего не дает, несмотря на то, что я наводнил монастырь мышами-разведчиками. Люди просто не говорят о деле или обмениваются условными фразами. Единственное, что удалось выяснить, На подготовку операции нужно еще не менее полутора-двух недель.